Чирикали птицы и были искренни. Сияло солнце на лаке карет. С точильного камня не сыпались искры, А сыпались гасли в лучах, сгорев. В раскрытые окна на их рукоделье Садились, как голуби, облака. Они замечали, с воды похудели, Заборы заметно, кресты слегка. Чирикали птицы, из школы на улицу На тумбы ложилось, хлынув волной, Немолчное пенье и щелканье шпулек, Мелькали косички и цокол челнок. Не сыпались искры, осыпались гасли, Был день расточителен, над школой свежей Неслись облака, и точильщик был счастлив что столько на свете у женщин ножей. 1922 год